Глава 10 Пробуждение силы. «Вы что творите?» — это было первое, что я сказала и едва подняла голову. Я уже знала, кого увижу. Лишь один человек в этом мире был настолько наглым, бесцеремонным и проявлял такой нездоровый интерес к моей филейной части. «Хм, я смотрю, вы все так же рассержены, леди. Что же на этот раз вас так разозлило?» Тот самый ковбой, которого я уже имела несчастье видеть в доме Дублина, лежал подо мной, а после этих слов закинул руки за голову и с удовольствием разглядывал мое лицо. И не только лицо, что уж тут скрывать. Я бы хотел узнать, что такое максимально благовоспитанная особа делает ночью в центральном зале для приемов. Наверняка у вас есть серьезная и очень важная причина для этого, правда? И естественно! Фыркнула я, поднимаясь под жарого тела и одергивая задравшуюся юбку. «Или вы не знаете, что меня взяли сюда тех работникам по бытовой магии?» Поправила сама себя. «Так что я имею доступ ко всем помещениям». Вот и подумала. «И что же вы подумали?» «Ну как, что?» Судорожно искала вариант ответа, глядя по сторонам. Неподалеку обнаружилась Анета, стоящая по стойке смирно и с испуганным взглядом. Может, она и хотела бы мне помочь, но была явно слишком напугана для этого. И я проверяла, как тут все устроено. «Ночью», — уточнил он. «Естественно, ночью. Или вы не знаете, что ведьмы — это ночные создания? Сейчас главное понять, что этот субъект делает здесь и имеет ли он право тут находиться. А то, может, это мне нужно поднимать шум с криком «Держите вора!» «Днем здесь так шумно!» «Здесь никогда никого не бывает, за исключением торжественных случаев». «Ой, откуда вам знать?» – отмахнулась я. «В общем, мне не подходит вариант днем осматривать помещение». «Да, так что мне не спалось, и я вышла погулять, а заодно решила посмотреть на будущий фронт работ. Мне больше интересно, что вы здесь делаете». «Да как вам сказать?» Мужчина хмыкнул, встал с пола и засунул обе руки в карманы штанов. «Итак, изначально я нашел ботинки. Тут он насмешливо хмыкнул. И я как раз возвращался из поездки, никого не трогал, шел в свою комнату. И в этот момент сверху, прямо с крыши, вы представляете себе, перед моим носом пролетели два чудесных женских ботиночка» чуть не проломивший мне череп. Естественно, я захотел узнать, какой милой леди принадлежит эта обувь, поэтому пошел вдоль крыши, туда, где, по моему мнению, должна быть их обладательница. Но не учел, что она окажется не в своей комнате и не в стороне сада, из которого ночью открывается прекрасный пейзаж, и где частенько студенты устраивают свидания, а совсем в другой стороне» так что из-за неразумных поисков потерял довольно много времени. Но на удачу меня привлёк звук падающего куска черепицы, который катился по стеклянному потолку торжественного зала, оглушая звоном ночную тишину. Пришлось идти за ключами открывать помещение. И я как раз успел вовремя, чтобы поймать вашу сорвавшуюся помощницу. Иначе, боюсь, из девушки получилась бы знатная лепёшечка. И я удивлённо посмотрела на Анетту. Она виновато кивнула. «Значит, действительно было». Досадливо поморщившись, я всё же заявила. «И всё же, это не ваше дело, мистер незнакомец». Мужчина недоверчиво хмыкнул, рассматривая меня, словно неведомую зверушку. А ко мне бочком подобралась моя помощница. «Госпожа, это же Крис Мальмонель. О, какая знакомая фамилия!» И я с интересом посмотрела на Нахала. Мне кажется, или это неспроста, кто он? Муж директрисы? Этой черствой особы? Что-то слабо верится. По крайней мере, я на его месте, имея такую супругу, не стала бы жать зап чужой ягодицы. Хотя, кто его знает, какие в этом мире нравы. Но если не муж, то кто он тогда? О, так Иринда все же наняла на работу вашу довольно эксцентричную особу. — проговорил он, рассматривая меня, не скрывая ухмылки. И явно не поверил тому, что я сказала. — Так зачем вы можете быть здесь? Будто говоря, сам с собой развернулся и внимательно осмотрел помещение. Не потому ли, что здесь находится источник радужной воды? Тот, который может показать творческим людям их дальнейшее призвание. Тут он посмотрел на меня. И я никогда не думал, что ведьмы к ним относятся. Но почему бы нет? «Не понимаю, о чем вы говорите», — безмятежно проговорила я, подхватывая под руку девушку и уже собираясь уходить, глазами выискивая, в какой стороне этого огромного зала находится выход. Но далеко уйти не получилось, так как меня догнал вкратчивый вопрос. «У вас не получается разбудить силы?» Я резко развернулась и посмотрела на мужчину. Увидев мой взгляд, он приподнял брови и, достав руку из кармана, протянул ко мне ладонь, будто приглашая следовать за ним. «Вам помочь? А вы можете?» и, если честно, появилось острое желание спихнуть на кого-нибудь эту обязанность. Я не была уверена, что подобный субъект может что-то знать о магии, тем более о магии ведьм. Но если у него есть выход... «Может, вы нам включите источник?» На всякий случай я несколько раз хлопнула глазами, хотя не была уверена, что в темноте помещения это могло быть видно. На незнакомца падал свет, проникающий сквозь стеклянный потолок, а вот мы с Аннетой стояли в тени от колонны, то есть, по сути, в темноте. «Естественно, помогу!» Мурлыкнул он с кошачьей грацией, делая несколько шагов на сближение. Он медленно провел взглядом сверху донизу, а потом снова вверх вдоль моей фигуры, остановившись на глазах. «Так вы хотите стать ведьмой, леди?» И мне бы сейчас поостеречься этого вкрадчивого голоса. Но мозги от жаркого взгляда мужчины предательски потекли. А разум отказался работать, и я, как послушная овца, кивнула и прошептала. «Да?» А в следующую секунду он без предисловия выхватил из-за пояса длинный тонкий кинжал, острие которого сверкнуло в том же лунном свете, и, размахнувшись, ударил меня прямо в живот. «Ах!» — я ухнула, согнувшись пополам. А рядом со мной завизжала на тонкой ноте Анета, бросаясь с кулаками на обидчика. Мужчина от неожиданности отлетел в сторону. А я пошевелила рукой, боясь, что сейчас по пальцам потечет горячая кровь. Но вместо этого потревожила кинжал, и он с глухим стуком упал на каменный пол. Я смотрела на него во все глаза, а затем подняла неверящий взгляд на дерущуюся парочку. Точнее, Анета изо всех сил лупила мужчину по голове, а он лишь закрывал ладонями лицо и бесстыдно хохотал. «Это что?» Я двумя пальцами подняла игрушечный кинжал. Его лезвие было сделано из блестящего картона, который от соприкосновения с моим телом безжалостно смялся. Другой рукой я на всякий случай ощупала живот, чтобы убедиться, что он абсолютно цел и невредим. Ты совсем ненормальный? От пережитого ужаса уже не было ни сил, ни желания обращаться уважительно к этому засранцу. Это что, шуточки для него? Но ответить мужчина не успел, так как двери в парадный зал распахнулись, Зажегся яркий ослепляющий свет, так что пришлось даже зажмуриться. А потом сухой и крайне недовольный голос леди Мальмонель произнес. «Я надеюсь, у вас есть оправдание вашему нахождению здесь?» И в этот момент я поняла, что нам все-таки крышка. И я уже вся сжалась, мысленно готовясь отразить словесную атаку, как леди Мальмонель повернулась к нахальному ковбою и требовательно произнесла. «Крис, я жду объяснений». «А почему я?» – возмутился мужчина, а потом лукаво мне подмигнул прямо на глазах у своей родственницы, кем бы она ему ни была. Ответ ректора не устроил. Женщина поджала губы, нахмурилась и сердито выдохнула. «Ты опять поясничаешь? Ты подготовился к завтрашнему уроку?» «Естественно!» Мужчина засунул руки в карманы и расслабленно облокотился на ближайшую стену. «Правда, я должен признаться, что сломал реквизит. Его взгляд метнулся к кинжалу в моих руках, а я быстро спрятала его за спину, скрывая от сурового взгляда начальства. Понятия не имею, зачем этот реквизит понадобился мужчине, да еще на занятиях со студентами, но лучше, чтобы в моих руках его никто не видел. Тогда я повторяю еще раз. Что здесь был за шум? Мне показалось, что кто-то визжал». Взгляд директрисы безошибочно метнулся к Анетте, и девушка покрылась красными пятнами, явно желая провалиться на месте. Только я хотела встать на ее защиту, взять заслуженную вину на себя и направить злость женщины в правильное русло, как снова вмешался ковбой. «Иринда, право слово!» Я собирался показать этим прекрасным девушкам наш чудесный зал для парадных событий. А одна из девушек увидела мышку и раскричалась от страха. «Так стоило ли ради этого тебе вскакивать с кровати? Ты же знала, что я буду неподалеку. Даже если бы я не был с ними, то все равно обязательно пришел бы сюда, так как это моя работа. Так это ты их сюда привел?» «Конечно!» Мужчина продемонстрировал ключи на своей ладони, чем вызвал еще один раздраженный вздох у женщины. Так что она решила переключиться на меня. Не пожелав повернуть голову, она развернулась корпусом в мою сторону. «Мадемуазель Елена, а вы гуляете по ночам? Я так понимаю, вы уже закончили работу над зимним садом? Я в процессе». Я сцепила руки в замок за спиной. И вскинула голову, не желая оправдываться за свое поведение перед директрисой. «К счастью, я не ее студентка, и даже не подчиненная, лишь вынужденный сотрудник». «Замечательно! Напомните, что я дала вам лишь два месяца на обустройство в академии и неделю на работу над зимним садом. Вы же не теряете время даром, правда?» «Разумеется, нет!» Сквозь зубы прошипела я, старательно выдавливая из себя улыбку. «Вот и славно!» – тихо промолвила директриса, разворачиваясь к нам спиной и степенно выплывая на свежий воздух. Ветер донес до нас ее сухой голос. «Я думаю, всем здесь пора спать. Крис, если позволишь, я возьму у тебя ключ и сама закрою зал». Мы переглянулись и послушно потопали наружу. Намек был максимально непрозрачным. Уже там, возле входа, я задрала голову вверх. В свете фонарей, которые сейчас горели вокруг нас в намного большем количестве, чем раньше, я рассмотрела крышу, с которой мы спускались вниз. И, если честно, мне чуть не поплохело. И если бы освещение было слабее, я бы, скорее всего, ни за что не отважилась на подобное сейчас. Но, фактически, мы спускались на веревки с пятого до второго этажа. Сущее безумие! Леди, кто-нибудь говорил вам, что вы абсолютно безумны? Словно вторя моим мыслям пробурчал рядом голос мужчины. Я возмущенно развернулась и гневно посмотрела на виновника моих бед. «И это, говорите вы? Вы меня напугали до чертиков! Неужели нельзя было по-нормальному? И зачем все это?» В ответ он лишь усмехнулся, поднял шляпу, которой до этого не было на его голове. Возможно, она свалилась после падения, и он только сейчас подрузил ее обратно. Точно не знаю, но не из воздуха же она появилась. И проговорил. «Прошу прощения, леди, но советую вам еще раз проверить наличие своих способностей. Ведь именно страх смерти побуждают ведьму пробудить свой дар. И если вы не боялись, когда спускались вниз, держа свою жизнь буквально на волоске, то вариант оставался только один, чтобы угроза была извне». Тут он мне подмигнул. «Доброй ночи, леди!» «Крис!» Недовольно позвал и директриса, уже отойдя от нас на приличное расстояние. «Иду!» Бросив на меня последний взгляд, мужчина устремился вслед за леди Мальмонель, а я повернулась к своей помощнице и вопросительно произнесла. «Ну, и что это было?» «О, госпожа!» – прошептала Анетта. «Вы так смело с ним говорили! А ведь он!» Тут я навострила ушки, а она наклонилась к моему уху и прошептала. «Он же один из магистров!» «Анетта!» Девушка крупно вздрогнула, потом сжала голову в плечи и пробормотала в сторону уходящего ректора. «Иду, леди Мальмонель!» Она посмотрела на меня виноватым взором и помчалась в сторону начальницы, оставляя меня одну. Я же задумчиво посмотрела им вслед, Туда, куда строгая женщина увела всех моих собеседников. Но потом решила, что сегодня думать об этом уже поздно. И пошла в сторону, где, по моим расчетам, находилось общежитие работников академии. Пожалуй, все остальные вопросы можно решить завтра. И только на входе в комнату через дверь с простой ручкой, по которой я определяла, что иду в правильном направлении, я вдруг вспомнила слова этого Криса. «Советую вам еще раз проверить наличие своих способностей». И я на секунду застыла, прислушиваясь к ощущениям в организме. Хотелось есть, и, к сожалению, больше ничего. Тогда я посмотрела на ручку от двери и приказала. «Стань такой же, как другие». Ожидаемо ничего не произошло. Я вздохнула. «Даже ручки в этом мире меня игнорируют». Эх, а я уже размечталась, что прямо перед своим балконом поставлю шикарный фонтан. Буду выходить утром босиком на балкон с чашечкой кофе, садиться в плетеное кресло и любоваться первыми лучами солнца, играющими через струи воды. В конце концов, как я поняла, ведьмы не такое могут. Эх, мечты, мечты. Но так как перед моим будущим маячило лишь восстановление зимнего сада, причём, похоже, ручками, Я, несолоно хлебавши, с трагическим вздохом поплелась спать. Спасибо за доверие!